«В Париже нам пришлось приютить у себя Фреда. Только временно, только временно, — старик, — уверял он. Это временно грозило затянуться. Мсье Ризо после смерти отца мой старший брат настаивал на том, чтобы на конвертах писали его фамилию без имени. Мсье Ризо находил наше гостеприимство более чем естественным. И так как в него уже входила не только вареная картошка, Бойко орудовал ножом и вилкой. Мы без лишних раздумий купили крепкий диван, и М. Резо охотно им пользовался, хотя находил, что его ложа жестковата, ибо он простер свою снисходительность до жалоб. И его благодарность, схожая кое в чем с чертополохом, уже начинала неприятно щекотать мои барабанные перепонки. «Если бы ты не заварил этой каши», — ворчал он. Я прекрасно мог бы остаться в хвалебном старухе из благоразумия, где жало бы меня при себе, пыталась бы меня нейтрализовать, и тогда не очень-то спокойно за свои делишки. А я бы мог там на месте за ней следить, уверен, что если порыться в её бумагах, можно изыскать кое-какие компрометирующие документы. Иногда, pardon, меня в пластинку Если бы ты не помешал мне подписать, я бы мог попросить у Наталия у с денег вперёд. Целыми днями он тёрзал нам слух своими выкладками. Наследство должно было составлять 4-5 миллионов, и каждый из нас получил бы свой кирпичик миллион. С помощью этого кирпичика первого и последнего камня в единственном сооружении, которое Фред был способен воздвигнуть к своей яще и славе, Он сделал бы то, сделал бы другое, сделал бы еще вот это. Но в основном все сводилось к развеселым пирушкам. Младший брат, то есть я, умеет только орать, и никакого плана у него нет. А у него, у Фреда, есть свой план, и все увидят, каков это план. Первым делом надо работать, докончила Моника. Но если у нашего покойного отца... Были слишком деликатные руки, и он далеко не всякое занятие считал по чёрному. То с фердинаном резосы и ножака были просто напросто руки крюки. Он решил, как и те старина, делать всё, что угодно, лишь бы это всё, что угодно, его не обременяло. А пока что фред коптил небо. 3 года безделья на военной службе научили его паразитизму, в чём, впрочем, Он был склонен по складу своего характера. Уже через неделю я отказался от намерения доверять ему свои торговые дела и посылать по места себя на рынок. Эта затея, которая позволила бы хоть как-то пристроить брата, а мне выкроить время для писания, оказалась практически невыполнимой. Ошалевший, растерявшийся, собрежащий, а главное, склонный к неодолимым ребяческим пристрастиям Фред отпугивал покупателя и брал себе довольно солидную мзду с того малого, что выручал на рынке. Мы не решались отделаться от него. Великодушие Моники и моя гордость мешали нам выставить его за дверь. Впрочем, его присутствие, как оно меня не злило, оказало мне косвенную услугу. Фред, боюсь, я на это и рассчитывал, окончательно развенчал нашу семью в глазах Моники. Кроме того... Он служил мне агентом-осведомителем, тайком бегал к специалистам по тяжкам, чего лично я делать не мог, ибо все эти ходы при телемонике, если у моего брата не текла в жилах буйная кровь, зато слюна у него была едовитая. Он показал себя великолепным шпиком, и благодаря его услугам я мог не пачкать рук, копаясь в процессуальной грязи. Итак, я позволил ему бегать по судам и плакаться в жилетку крича тором, но зато мог сидеть с ангельской физиономией, когда Моника нетерпеливо восклицала: "Отстаньте от нас, Фред, с вашим процессом. Вообразите себе, что у вашей семьи вообще нет состояния, и результат будет тот же". Таково было и моё личное мнение, наивно укредижшился, хватая глотай. Внезапно разбуженный воплем и нашей матушки И ему тоже плевать было на наследство, зато он требовал кары. Смесь солнечных лучей и пыли осыпала мой латук с балдахином из красной клеёнки. Ветер раскачивал этикетки, свисавшие с кончиков сиреневых ниток. Смура размахивал метёлочкой из перьев и бесконцесно стряхивал пыль с носков. уложенных красивыми стопками на плетёной решётке. Это воскресенье последнее в месяце, было плохим воскресеньем. Но плохой воскресенье всё-таки лучше хорошей субботы. Рыночный торговец не имеет права сидеть сложа руки, когда закрыты лавки. Я был один. Обычно по субботам Моника пользуюсь сокращённым рабочим днём, приходила мне помогать. И эта молчаливица вместе с движениями, мягкой улыбкой умела убедить клиента. Она словно священнодействовала, натягивая на кулак клиенту носок, и даже самый хмурый покупатель брал ещё пару. Но я не хотел, чтобы она по 5 часов подежд стояла на ногах. Я предпочитал оставить её дома, где она удобно усевшись в кресле, забыв обо всём на свете. рассматривал последний выпуск журнала "Вязание для грудных детей". Отложив в сторону мечёночку, я изящным движением подбородка старался подбодрить некую матрону, заглядевшуюся на мой товар, как вдруг показался неизвестно откуда взявшийся фред и раскидывая на ходу костюли моего соседа-торговца с кабинетом товаром по лешёнкам мне. С видом превосходства Он с минуту слушал мою беседу с покупательницей, сообщавшей мне подробности своего телосложения. Торговец, как и врач, не мужчина. Ему можно сообщить любые подробности. Жаловавшийся на то, что самые лучшие чулки немедленно рвутся, так как ноги выше колен у нее толще, чем полагается. «Ну и садите без чулок», — посоветовал этот образцовый торговец, даже не дав мне времени... предложить покупательнице чулки экстра четвёртой особой прочности. Потом он схватил меня за воротце пиджака и протрубил: "Давай, кончай, старик". Ту же годнул. Но Фред опросил новую покупательницу: "Категорически отстаньте от нас" и продолжал отрывать с мою полулицу, шипнув мне наохо. Я вчера не мог тебе при Монике сказать, есть новости. Я только что узнал, что Марсель со старухой в Париже у плевеньяков. Официальный предлог — всемирная выставка. А на самом деле вдовствующая королева и нос его дворец шею не сунет. Она приехала обрабатывать деда, которому тоже пора помирать. Хвалебное, заперли на две недели, самое время действовать. Все деловые люди одобрили мой план. Невозможно предпринять ничего для аннулирования завещания, если мы не представим какой-нибудь компрометирующий документ. Сама по себе продажа имения даже за такую низкую цену действительно не стоит. Поскольку отец продал хвалебное с пожизненным пользованием, трудно требовать 7.12, предусмотренных законом за причиненный ущерб. Но должна же существовать переписка Ризо и Кервадека. Возможно, даже существует какой-нибудь тайный документ, аннулирующий продажу или признание долга фиктивным. Ведь в конце концов всё это рухнет не сумасшедшее, и должна была иметь какие-то гарантии на тот случай, если брак Марселя с Оланш не состоится. И если мы же получим такие бумаги, нам легче будет разрушить их план. Не положила ли, госпожа Матушка, эти документы в банковский сейф? Дедутка, когда нас уводят в наследство, это было бы опасно. Итак, объект номер 1 английский шифоньер в ее спальне. Заодно мы можем прихватить драгоценности, если только они там есть. Она про них не заявляла. Драгоценности, а может, даже денежки, чистенькое дельце. Он весь разгорячился от талчности. Брызги слюны, попадавшие мне в лицо, пахли они своей водкой. Мне было противно, но я поддался соблазну. Зачем я снова увидел мать? Зачем я снова разбудил свою ненависть? Теперь я стоял перед альтернативой. Дать себя ограбить. То есть дать себя ограбить. Одолеть, то есть унизить себя в глазах матери, да и в моих собственных, или защищаться такими же мерзкими способами, как противник, то есть унизить себя в глазах жены, и в моих собственных тоже. А тем временем Фред все с большим красноречием складывал хворостинку за хворостинкой в вязанку крючкотворства. По его словам, бояться нам нечего. Когда речь идет о матери и сыне, закон не признает ни воровства, ни нарушения неприкосновенности жилища. Мадам Резо временно снимает хвалебное, поэтому достаточно не трогать обстановки, которая формально принадлежит отцу Саланж. Впрочем, наши недруги побоятся принести жалобу и с благоразумием, Они не захотят привлекать к себе внимание казны, так как жульнически укрывают то, что украли у нас. В дом легко войти, не взламывая дверей, не разбивая окон. У нас есть ключ от теплицы. Нечего опасаться соседей. Барбелевиена или его жены, присутствие сыновей в родительском доме, в конце концов, вещь вполне естественная. Да и мы постараемся, чтобы нас не видели. Уж не вообразил ли Фред, что я тусил? Сжав зубы, я молча начал складывать свои товары. «Уже уходите?» — спросил мой сосед. «Но в таком случае я займу часть вашего места». «Пожалуйста, пожалуйста, дружок», — разрешил Фред с небрежной улыбкой. «Да и мы постараемся, чтобы нас не видели». В автобусе, несмотря на ворчание кондуктора, мои чемоданы и товары весили немало, и работники городского транспорта не упускали случая заметить, что я загородил всю площадку, Фред терпеливо излагал свои аргументы. Так маленькая страна пытается втянуть в конфликт великую державу. «Ну, скажи сам, — я спрашиваю, — какой у нас будет вид?» Если мы, пригрозив, что будем бить стекла, вдруг безропотно покоримся. Я тебя просто не понимаю. В конце концов, речь идет не только о тебе одном. Ты не имеешь права позволять грабить свою жену, пусть даже с ее согласия, и тем более обокрасть будущих твоих детей. Мы ведь требуем лишь то, что нам причитается. Миллион, понюх. Моника может бросить работу. А ты вместо того, чтобы торговать сладка какими-то несчастными носками, купишь себе магазин. Нет, я тебя просто не понимаю. В прежнее время ты был куда крепче. И Бог ты просто оборжазился. Конечно, в тот же вечер вопреки протестующему взгляду серого глаз я купил билеты на поезд. И вот мы едем оба возбуждённые, разгоречённые, как те, которых припекает на жаровне. Я имею в виду старую жаровню своей ненависти, которую всячески стараюсь раздуть, хотя мехи уже стоят. Но ведь известно, что последняя головешка особенно щедра на искры. Мы открыто слезли в суляду, выбрав на всякий случай вечерний поезд. Обогнув городок, мы пошли окольным, более коротким путем, то есть по дороге Круа-Рагу, и проникли в парк со стороны плотины, перекрывавшей Омэ. В парке, впрочем, это только так говорится, парк, потому что парка больше не существовало, он превратился в огромную лесосеку, Фред сообщил мне, что артель лесорубов повалила весь строевой лес. И, конечно, не было. продолствующая королева успела наделать дел за один только месяц. Кругом лежали дубы, платаны, кедры, вязы, все сотни патриархи, посаженные в разное время разными поколениями рязо, и почти каждое дерево имело своё имя. Один дуб носил имя какого-нибудь из наших предков, другой имя святого, третий и два имени разом. К ним подвешивались скворечники, а во время трехдневных молебнов, обурожая накануне праздника вознесения, букеты кранских цветов. Только урожденная Плювиньек могла решиться на эту бойню. «Осторожность и алчность», — изрек Фред. «Мамаша реализует акции на лесные угодья. Если даже нам удастся выиграть дело», Лес уже будет пройден. Старуха проводит эту операцию под девизом: "Спасти мой род". Мой брат впреисчитывает. А я понимаю, мать. Я тоже был бы способен разорить всё дотла, придерживался бы политики выжженной земли на коях половины из этих трупов. И всё сохранились две зловещие буквы М П. И я вдруг одогрел в душе исчезновение этих отживших словек символов. Но я не мог сдержать той козярости при виде последнего ствола, уже без веток, уже готового к отправке, лежавшего на ложе из щепок иголок и кусков коры, этот тис, рухнувший всеми своими Двадцатью пяти метрами поперек лужайки был моим одиноким убежищем. Спасибо, мамочка. Спасибо за услугу. Вы сами сумели подхлестнуть мой ослабевший дух. Я увереннее зашагал к цели. Зато Фред стал, наоборот, не в меру подозрительным и оглядывал каждый кустик, следуя теперь в моем фарватере. Вы подождать, когда совсем стемнеет. Шептал он. Барбельевиен под вечер всегда шатается здесь. Подумаешь, важность. Этот дом дом моего отца. Я его законный наследник, я у себя. Будь здесь даже Марсель, будь здесь сама в девица. Я теперь вошёл бы в дом силы. Я уже завелся, а раз я завелся, остановить меня не так-то легко. Дай мне ключ. Фред повиновался. Этот псевдопервенец снова стал вторым, а вернее второстепенными, только беспокойно шмыгал носом. Ключ повернулся в замке, и я даже не принял мер, чтобы он не скрипнул. Я вошел в теплицу, громко тупая ногами. Если кто-нибудь из крестьян, притревшись за живой изгородь, заметит нас, то, видя наше хладнокровие, наверное, решит, что мы пришли сюда полить бегонии, умирающие от жажды в своих треснутых фарфоровых горшочках. Я сразу же на считал издужно огромных тенё от пустыни, куда набилась страданья пыль. Сквозь о теплицы лопнулис от жары и града. Локонки глицинии нагло проскальзывали в рыбую щёлку и не слыхана разрасыв. Но это было ещё только начало. Впереди нас поджидало куда более тяжестное зрелище. Роспись на стенах облупилась. Источённые жучком деревянные панели еле держались, а серебряные канделябры, монументальная чаша украшавшая камин, таганы, кованого железа, оловянная посуда из постовца, те и вовсе исчезли. На месте остались лишь громоздкие шкафы, потускневшие от сырости, выглядевшие на фоне голых стен коричневыми мастодонтами. Ибо наши габеляны, гордость семейства Резо, деревья, голубой попугай, парижская шкатулка, амур и психея, тоже исчезли. Остались только следы гвоздей, которыми крепились планки, да на стене красовались нанесённые угольным карандашом огромные цифры, видимо, пронумерованные бибелены. Солнце освещало Амура, хихикнул Фред, и впредь солнце полагалось освещать Амура. Сейчас стояли самые длинные дни в году, и сумерки Сваливан косой под закатный луч и чайшие из этих лучей, которые по древней традиции ещё до царствования Психимеры считался поцелуем мира. Он усмехнулся. Я и в самом деле ощутил странное умиротворение. Я был доволен. Это же вполне логично. Это же естественно, что амры психии потянули нас дом, к нашей ковре, к нашей тени. Возмущался Фред, открывший дверь в смежную со столовой гостиную. Фред говорил «наши», имея в виду «мои». Притяжательные местоимения, впрочем, были ни к чему. Ковров и кресел тоже не оказалось на месте. В каждой комнате мы делали новое открытие. Все, что имело хоть какую-то ценность, испарилось. Один бог знает куда. Да. Боюсь, все эти сокровища плесневеют в сараях какой-нибудь кранской фермы. В библиотеке ни одной книги из большой галереи исчезло старинное оружие. Но предки остались на месте, досадуя, что не представляют собой ни малейшей коммерческой ценности. Кухня лишилась сверкающей меди-кастрюли, и лишь в буфете мы обнаружили следы скудного рациона, мадам Ризо. Остаток из осушшейся овсянки, несколько листиков маринованного салата и горбушка серого хлеба, твёрдого как утрамбованная глина в сентябре. Да ещё в ларе лежал мешок с бобами, который Фред тоже вспорол, и содержимое рассыпалось по каменному полу. Не забудем также бутыль с уксусом, где плавал уксусный гриб. Вонючий и разросшийся, как губка. Уксус был единственной роскошью, которую позволяла себе мадам Ризо, чей желудок нуждался в очистительных средствах. Фред схватил швабру и за неимением иного букета водрузил ее в бутыль. Тут уж я не мог сдержать ни одобрения, мой братец разнуждался, как отступающий войск. только моё энергичное вмешательство положило конец этому вандализму слабых и побеждённых я увлёк её за собой мы вскарабкались по лестнице которая вела в святая святых в спальню родителей но когда я открыл дверь энтузиазм фред разом угас я ещё слишком чувствовал её усташающее присутствие Он вдруг гнул, шепнул мне: "Помнишь? Ещё бы не помнить". Спускалась ночь, она несла с собой запахи затхлых, тёплых свечи, застоявшейся дождевой воды. Спускалась ночь, вся исхлёстненная ледяным полётом летучих мышей. Лягушки-древесницы уже начали пробовать свой голос, а скоро на смешливо прохохочет первое сова. Десять лет назад, вскочив с постели, а босиком добрался сюда, присел на корточке у этой двери, чтобы подслушать ядовитый диалог родителей, переговаривавшихся через узкий проход, разделявшие супружеские постели. Ну, живее войдем. Массивный английский шифоньер, конечно, на месте и, конечно, заперт, но оба оборота ключа. В темноте поблескивало зеркало, перед которым брился отец. Я задерну шторы. А ты, Фред, зажги керосиновую лампу. Она на ночном столике. Мы научились отпирать любые шкафы еще с эпохи ключемании. Достаточно повертеть в скважине крючком для ботинок, валяющимся на туалетном столике, и дело сделано. И если моя рука чуть дрожала... то лишь потому, что этим крючком Мфе Резо застегивал свои ботинки на пуговицах. Я почувствовал всей спиной его пронзительный взгляд. Ибо он был здесь, на стене, в квадратной шапочке на голове и со слюнявкой под подбородком, с распушенными усами, со всеми своими экзотическими пубрикускими приколотницами, в красной профессорской мантии слон, такой, каким его увековечил художник. Лёгкий щелк ко мне известил о том, что язычок от замка сдвинулся с места. Я вернулся торжествующий и смущённый. Я прожил в этой спальне 20 лет. Казалось, говорили глазам серьёзно. и ни разу, не отпирал шифониера. Свет ты и хотел в мой взгляд и проворчал: "Ну, знаешь, старик, сейчас не время сентиментальничать". В свете лампы горят как уголь его шоколадные глаза. Свет подчёркивает непомерно длинные ногти на этой руке, которая нетерпеливо тянется к полкам шифониера.